В Вау. Целью был Вау, столица юго-западной провинции Бахр-эль-Газаль. Путь туда – самый неприятный отрезок всей поездки. Преодолев его, можно смело сказать, что наибольший риск уже позади. От Вау до Джубе, самого южного города Судана, около 900 километров. Местность оказалась чрезвычайно тяжелой. Реки пока еще не пересохли, переезжать через них мы не могли. Настроение катастрофическое. Немец ругался, ремонтируя постоянные поломки и пытаясь всеми возможными обходными путями преодолеть речные барьеры. Напрасно. Продуктов, воды и прежде всего бензина становилось все меньше. От поездки на юг нам пришлось отказаться. Единственный шанс пробиться к ВАО – добраться до ближайшей к этому городу железнодорожной станции, расположенной, впрочем, далеко к северо-западу. но и к ней не ведут никакие дороги. Выбора, однако, не было. Стоило попытаться. Больше всего нас волновала проблема бензина. Докуда, собственно, удастся доехать? Нам повезло. После 14-часового блуждания с последними каплями горючего в баке автомобиля мы остановились у маленькой станции Барбануса. И что за случай? Через несколько минут подкатил поезд, который проезжает здесь раз в неделю. Но тут внезапно немец отказался взять меня с собой в джубу, если только я не заплачу ему 300 марок, мои последние деньги. Что оставалось делать? Пришлось подчиниться шантажу. Поездка Дова оказалась бесконечной. Поезд то и дело останавливался. Железная дорога была так перегружена, что сотни людей сидели на крышах вагонов и на подножках. Отсюда и темп движения. Еще не доезжая в Вау, мы сошли с поезда, чтобы купить бензин. Во время этой поездки меня и впечатлило многое. Когда мы сделали привал в лиственном лесу, первым увиденном в Судане, я стал искать грибы и ягоды. Внезапно обнаружилось, что неподалеку прогуливаются огромные птицы. Их было четыре или пять. Таких больших я еще не видела никогда, ни в кино, ни в зоопарке. Чтобы не спугнуть их, пришлось затаить дыхание. Увидев меня, птицы забеспокоились и помчались быстрыми шагами, как страусы. Вау, меня ждал сюрприз. После регистрации в полиции меня пригласили к действующему военному губернатору. Он был знаком со мной еще по Хартуму и пожелал, чтобы на несколько дней я стала его гостьей. Я сразу же согласилась, обрадовавшись, что моих неприветливых спутников рядом уже не будет. Поехать дальше, подумать мне, смогу как-нибудь и без них. Меня разместили в специально оборудованном для приезжих доме в красивом меблированном особняке на берегу реки среди зеленых деревьев. Гостеприимство суданцев и не только губернатора было поразительным. Все, что есть интересного вау, я смогла посмотреть – базары, мечети и христианскую церковь, оказавшуюся неожиданно большой. Мессы хорошо посещались, а в продолжительной беседе со священником я узнала, что ни на него, ни на христианскую общину давление не оказывают, вопреки тому, что писали в газетах. Мне разрешили сфотографировать богослужение. О моем присутствии в ВАУ узнал Осман Наср Осман и по телефону повторил приглашение сопровождать его в инспекционной поездки по провинции Верхний Нил. Как не стыдно, но я вынуждена была ему признаться, что у меня нет ни гроша в кармане. На следующее утро я получила конверт с авиабилетом до Малакаля и несколько суданских банкнот.